Глава тридцать первая «Ты чего такая кислая, Лилиана?» Тарика встретила меня у дверей с неизменным пакетом с пирожками. «И на ужин опять не пришла?» Она покачала головой. «Ты так похудела вообще?» Я только рукой махнула. «Похудела, ага. Вот если бы это было меньше из моих проблем!» Тарика нахмурилась и сунула мне пакетик. «Держи!» Но не делает совсем. Ты что, забыла, что нам на теории магии магистр Севи говорил? Она подняла палец вверх и смешно передразнила преподавателя. «А адепты? Помните? Настоящий маг должен уметь черпать энергию везде. Какие источники энергии вы знаете? Прыснула девушка. Да помню, вяло отозвалась я. Он все на еду напирал. А сам худой, как жертв. «Ладно, Тарика, спасибо за пирожки. Обними тетку Милану». Зевнула я и закрыла дверь. Тарика только рукой махнула и унеслась. Наверное, опять на кухню. Вот сейчас я бы сама не отказалась от такой жизни, как у нее. Подумаешь, работать в столовой в свободное время. Зато всегда вкусняшки под рукой. Можно вон с парнями гулять по вечерам. Не то, чтоб мне уж так этого хотелось но я ж замечала их взгляды и видела, что многим нравлюсь. Да только мне особенно никто не нравился. К братьям-оборотням я привыкла, и на их встречное «Привет, недотрога! отвечала улыбкой и взмахом руки. Кстати, прозвище это ко мне прилипло. Один раз, довольно рассеянный, когда дело не касалось его предмета, магистр Севи даже назвал меня «Леди Недотрога». Адепты грохнули, а магистр был вынужден извиниться и сказал, что, оказывается, еще учил и отца моего, и маму, так что фамилию нашу помнит прекрасно. Недовольно покосился на едва успокоившихся первокурсников и продолжил лекцию. «В общем, будь я на месте Тарики, мне бы многое чего было можно, а самое главное, никто ее насильно замуж не отдает». Тарика даже раз сказала, что и сама не торопится, хотя на год старше меня оказывается. Мне это показалось странным, но то, что она не торопится. Правда, я не очень хорошо знакома с бытом и устроением гильдии купцов, к которой принадлежала Тарика. Но точно знаю, что праки в восемнадцать лет для них норма, читала в уложениях герцогства. Правда, палка тут о двух концах. Ее не отдавали, как нехотя сказала Тарика, чтобы как раз было кому помогать с братиками и сестричкой. Подумать так тоже ничего хорошего. Меня вон мачеха жаждет срок сбыть за хорошие денежки и лапки свои наложить на счет в гномьем банке. А вот это вот ей шиш. Хоть леди так и не выражается, но шиш. Потому что ректор мне разъяснил, что не выйдет у нее ничего. Ведь до моего совершеннолетия осталось не так и много. Сейчас ноябрь, а в конце февраля мне исполнится 18. До этого времени я, как адептка Академии, считаюсь под защитой учебного заведения, и средства замораживаются до моего совершеннолетия. А вот если бы я не поступила в Академию, и она выдала бы меня замуж за лорда Стасия, то почти все мои средства ей бы и достались. «Ну, конечно!» Я нахмурилась и сжала губы. «Вот шиш им обоим! Они что, думали взять и поделить деньги, оставленные мне отцом?» Никогда я не была сильна в финансах. «Это лорду Бронскому спасибо. Ведь он, когда услышал мою историю, оказывается, взял и уточнил условия вклада. Наверное, хорошо быть ректором академии». Ведь гномы хранят условия в строгой тайне. Но все равно свобода у Тарики куда больше, чем у меня. Я вздохнула и закуталась в одеяло. Прислушалась к своему источнику. Он слабо мерцал где-то там, в глубине. Ну что же, раз ректор сказал отдыхать, значит, буду отдыхать. Перевернулась на другой бок и вырубилась. Проснулась, когда было уже совсем темно, и я даже не поняла, ночь это еще или раннее утро. Кругом стояла тишина, и даже храпа жемчужинки не было слышно. Я открыла глаза и уставилась в потолок. А вот интересно, на пары мне надо ходить эти два дня или нет? Нужно было сразу у лорда Бронского спросить. А ведь он сильно расстроился, когда увидел, что резерв мой не вырос и глаза его стали такими большими. Он за меня переживает, волнуется. Я ведь такие вещи стала лучше чувствовать. Значит, интуиция развивается? Хорошо бы. Ведь мага без развитой интуиции не бывает. Или получается совсем негодящий маг. Таким и диплом, говорят, выдают со скрипом. И с распределением проблемы. Смогу ли я доучиться до диплома? А еще ректору очень идет черный цвет. Обычная одежда мага в темная обтягивающая рубашка и плотные узкие штаны, заправленные в черные сапоги, выглядела на лорде Бронском как парадный костюм. Широкий разворот плеч и сильные руки, высокие скулы и мужественный подбородок. Он вот прямо такой, как в одной из книжек, которые я читала когда-то. Я сглотнула. «Опять меня не туда уносит, но вот если бы ректор пригласил меня прогуляться после ужина, а не надоевшие парни, отказалась бы я?» «Ой, все! хватит мечтать о несбыточном. Надо всегда помнить о том, что я адептка первого курса, и все. А еще про ту историю с приятной. Пусть и не все в ней правда, но ведь эта история была». Сам лорд Бронский это подтвердил. Хорошо бы узнать, как там все было на самом деле. Я перевернулась на другой бок и посмотрела на часики. Маленькие, светящиеся в темноте стрелки показывали четыре часа. Значит, сейчас раннее утро. А спать совсем не хочется. Ну, раз проснулась ни свет, ни заря, может быть, позаниматься? Включила магический светильник и стащила с полки тяжеленный том «Магические источники», пособие для начинающих. Эх, том этот я уже зачитала чуть ли не до дыр. Но второй, для продолжающих, мне ректор наотрез запретил брать в библиотеке. Рано, говорит тебе, Лилиана, пока разбирайся с основами. Вот и разбираюсь, как могу. А источник как был, так и стоит себе. И в ус не дует. Расстроилась окончательно и захлопнула учебник. И почему так, когда есть возможность поспать, так и не спится И наоборот. Ладно, постараюсь заснуть. Вставать все равно рано, а помедитировать я еще успею. За день не один раз. Закрыла глаза и вдруг увидела робкий тоненький лучик света, который несмело поднимался из глубин моего существа В точку между бровями. Я замерла, не смея дышать.